«Воздух!» — вскричал Арамис. «Воздух, то ли необходимый для жизни!» «Подойдите к окну, сударь. Оно открыто. Между землей и небом ветер стремит свои знойные и стыденные вихри, теплые испарения и едва приметные струи воздуха. И он ласкает мое лицо, когда, взобравшись на спинку кресла и обхватив рукой решетку,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 «Если бы вы не зажгли свечи, вы могли бы увидеть замечательную звезду, на которую перед вашим приходом я смотрел».